Глава 25 1941 год. Шаров проснулся резко, неожиданно. Подскочил с дивана, хватая ртом в воздух и озираясь выпученными глазами по сторонам. «Где — Где я? — сдавленно вскрикнул. Он и попятился, расставив руки. Только что он бежал. Бежал все ту же дистанцию, которую преодолевал уже несчетное количество раз. Сотни, тысячи, а может быть и миллионы. И все повторялось вновь и вновь. Он выбегает на последний круг. Соперники позади, и шансы их равны нулю. Бежится легко, ноги несут сами. Родной стадион, родные стены. Разве может что-то пойти не так? На какое-то мгновение он поворачивает голову влево. Там стоит оператор с небольшой черной камерой и снимает бегущих спортсменов. Шаров улыбается ему. Это длится какое-то мгновение. Потом он поворачивает голову назад, и глаза ослепляют солнечные лучи. Он словно врезается в стену света и огня и зависает на ее границе. Темнота вокруг него была настолько плотной, что в ней было трудно думать, не то что видеть. Вдали взвыла сирена. «Зачем я столько выпил?» — взмолился он. «Господи!» Голова жутко раскалывалась, в висках пульсировали сосуды, горло пересохло и горела нога. «Еще и подрался», — в сердцах сказал он, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Аня, Анюта, ты здесь?» Позвал он осторожно, вспомнив, что, кажется, к нему должна была прийти девушка, с которой он встречался, и дело шло к ЗАГСу. Она работала школьным учителем русского языка и литературы, а познакомились они на квартирнике, где она оказалась совсем случайно. Шла к подруге и спутала этаж. Когда поняла, что попала не туда, Илья уже приметил ее» скромную, растерявшуюся, одинокую и уже не отпустил. Ему никто не ответил, и он вздохнул, тяжело и протяжно. Ушла или не приходила, потому что видела, в каком он состоянии, а что он хотел. Аня же говорила еще одна пьянка и все. Видимо это была последняя капля. На ощупь он добрался до стены. Рука скользнула чуть выше. Он нащупал рамку, в которой красовалось свидетельство о присвоении ему звания «Мастер спорта СССР». В голове всплыли обрывки сна. Ужасного, страшного, чудовищного. И он строгнул. Воинская часть, дети, лес. Они куда-то бегут. Это какая-то игра, но она таковой не кажется. И чем дальше они забираются в лес, тем яснее становится, что игра перестала быть игрой. Все по-настоящему. И когда к нему приходит осознание, что они потерялись, он с криком просыпается. Рука ползет левее рамки. Там висят медали. Много медалей самых разных соревнований. Шаров ощупывает их разного размера. Некоторые теплее, другие холоднее. Одни на плотных лентах золотые. Другие меньшим достоинством на веревочках. Третьи вовсе на шнурках. ух. Он переводит дух, но в голове продолжает зудить неприятный звоночек. Он что-то упустил. Концовку сна. Там что-то было, от чего он проснулся. Дети. Что за дети? Он никогда в жизни не имел дел с детьми и не собирался. А там во сне он будто был их тренером или руководителем, вел их куда? Шаров перевел дух. Очень хотелось пить. Губы потрескались, он попытался облизать их, но было нечем. Слюна пересохла. — Что же мы отмечали? — проскочила мысль. — Ты отмечал свое поражение, — тут же ответил внутренний голос. — Забыл, как проиграл первым статифику Остапенко? — Теперь зимой в Париж поедет он, а не ты. — Господи! — промычал Шаров. «Ты не — Ты неверующий! — возразил голос. — Заткнись! — рявкнул Илья. Он оттолкнулся от стены рукой и прошел на кухню, где взял с мойки стакан и наполнил водой из-под крана. Не отрываясь, выпил, затем еще один и снова с жадностью проглотил. Третий стакан он пил небольшими глотками, чувствуя, как жажда постепенно уходит и возвращается способность мыслить. Если не до конца трезво, то хотя бы связно. Итак, Аня. Где же она? Все-таки ушла? И почему так темно вокруг? Он поставил стакан на столешницу, развернулся и ощупь и вышел в коридор. Повернулся налево, нащупав выключателю двери. Классно рычажком вверх, и в санузле загорелся неяркий свет. Шаров выдохнул, затем потянул дверь на себя. Все здесь было так, как и... Он резко повернулся. Слева ему почудилось движение, будто там кто-то был. Глянуло, сердце зашлось, закачивая в кровь порцию адреналина. На него смотрел смутно знакомый мужчина с красными опухшими глазами, взъерошенными волосами, на лбу которого красовалась невесть, откуда взявшаяся от царапина. «Я дома», — прошептал он, медленно прижав ладони к щетинистым щекам. Но образы в голове наслаивались один на другой, голова снова закружилась. Но... «Как я сюда попал? Это же какой-то другой дом!» «Это не общага!» Он снова оглянулся, задумчиво посмотрел на потолок с темными потеками. «Тогда какая Аня?» В общагу нельзя было приводить на ночь девушек, и у него в комнате не было ванной. Однако, хотя ванная как раз была, никаких женских штучек, говоривших о том, что здесь когда-либо присутствовала девушка, он не заметил». Я просто перебрал. Подумал он, вглядывая в зеркало. Мне снился этот лес, война, а еще будущее. И там все было иначе. Москва другая. новая машина, стадионы, трамваи, люди, магазины. Новые кроссовки и даже новый тренер. Это тоже был сон. Шаров сжал виски, открыл кран с холодной водой и поставил лицо под обжигающую струю. Он ничего не понимал. В сознании вспыхивали картинки, одна противоречивее другой, и все были такими яркими, резкими, четкими, что ему хотелось их потрогать. А потом раздался выстрел в темноте. Он увидел, как за кустами возле лестницы упал человек, лицо которого было обезображено жутким ожогом. «Тренер». Шаров поднял лицо и посмотрел на свое отражение. А потом он взял ключи. Куда-то шел, говорил с подозрительными парнями возле магазина. — Дети! — новая картина взорвалась в мозгу. — Они меня ждут! Он еще раз обернулся. Сомнений быть не могло. Он в своей квартире. Только как он сюда попал? Кажется, сначала он был в квартире тренера, долго стоял у окна, вглядывая щелку на окно дома, расположенного дальше по улице. Ему казалось, что там его кто-то караулит. И он тоже ждал, рассчитывая, что это кто-то себя выдаст. Что же случилось после? Он понял, что не сможет вытерпеть до утра, пока не выяснит, что происходит в окнах дома напротив. Накинув пальто на полке, в прихожей отыскал фонарик, который на удивление работал, и на цыпочках, пометуя о чуткой бабке с первого этажа, спустился по скрипучим ступеням. Ночная улица выглядела совершенно пустынно. Однако за каждым деревом, каждым кустом, выступом, торчащей корягой чудили стени. Оказавшись у дороги, Шаров дождался, пока луна скроется за тучами, и в одно мгновение перебежал проезжую часть. Это было несложно, однако нога снова заныла. Мотая головой по сторонам, он пытался вспомнить хоть что-то. И порой ему казалось, что вот оно. Здоровенный камень, на котором он иногда сидел после соревнований и пил пиво, Турник между двух тополей, 30 подтягиваний каждое утро и выход с силой. А потом на озерцо позади огорода Лаврентия Семеновича. Заодно воды деду натаскать. Было. Обрывки воспоминаний накатывали волнами, но он не мог за них ухватиться и развить. Продолжить. Они словно фотоснимки, выдернутые из времени моменты. Проявлялись и тут же исчезали, оставляя позади себя сладкий шлейф приятного сновидения. А еще одна. Он рвет цветы позади памятника Иосифу Сталину за стадионом. Здесь растут самые красивые розы в Москве. Она ждет его за аркой, стоя в тени пахучего каштана, в сиреневом сарафане и белых босоножках. Аня. Машинально он повернул голову направо. В той стороне располагался стадион. Ему показалось, что она стоит за деревом и смотрит на него. Чушь какая-то вырвалась у него. Какая еще Аня? Не было у него девушки постоянной. По крайней мере, так, чтобы серьезно. Шаров быстро дошел до угла дома. Задраяные окна всех трех этажей выглядели безжизненно. Света не было видно вообще нигде. И он никак не мог к этому привыкнуть. В той Москве, где он находился еще вчера, лампочки горели всюду. Электроэнергию никто особо не экономил. Дверь подъезда подъезд открылась с противным скрипом. Пахнула сыростью и затхлостью. Однако было ощутимо теплее, нежели на улице. Он поежился. «Квартира номер пять». Цифра высветилась в мозгу желтоватым латунным номером. Но ведь у него нет ключа. Шаров посмотрел на двери первого этажа. «Ни звука». В его Москве некоторые соседи вполне могли включить магнитофон в три утра или устроить семейные разборки. На цыпочках он поднялся на второй этаж, автоматически перенеся ногу через предпоследнюю ступеньку. Удивившись, он повернулся и посветил фонариком. Деревянная ступень отсутствовала, вместо нее зияла дыра. Когда-то он из-за этой дыры получил травму и пропустил что-то? что-то важное. Он автоматически посмотрел на правую дверь. Она вдруг приоткрылась, и оттуда выглянул низенький лысый человечек. — Андрей, это вы? — Шаров вздохнул. — Нет, вырвалось у него, то есть... — Да. — Это вы, — с облегчением произнес мужчина. Его бледное лицо было похоже на шляпку поганки. Мне сказали, что если вы придете... Кто сказал? Мужчина испуганно огляделся и замотал головой. — Я не... Это тот мужик со стадиона, букмекер? Да, выдавил лысый. Он недавно снова приходил и спрашивал про вас. Когда недавно? Дня три назад или пять? Шаров задумался. Лицо бледно-поганочного ему вдруг припомнилось. Ты за мной следишь, что ли? Нет, но я по ночам не сплю, вы же. А почему ты не в армии? Мужчина странно скривился, его словно перекосило. «У меня белый билет, уважаемый!» — шепотом заговорил он. «Категория «Д». Вы совсем забыли, миленький?» «Что это значит?» — Шаров начал припоминать. «Перекошенное лицо, выпученные глаза, пена рта». «Вот он, человек из его снов. Реальный, настоящий, а не полуночный кошмар!» «Кажется, Лысый сам просил вызывать скорую, если приступ зайдет слишком далеко». А потом от врачей Шаров узнал, что мужчина страдает тяжелой формой шизофрении. Квартиру рядом сотрясали периодические погромы, нечеловеческие крики, бой посуды и звон стекла. Часто Лысый бредил наяву. Его рассказы о том, как он побывал в будущем, могли длиться часами. Сидя на лавке во дворе, лысы лузгал семечки и буквально изливал на прохожих свои бредни. Про космические корабли, гонку вооружений, звездные войны какого-то Рейгана и Брежнева, ядерную войну, сверхзвуковые самолеты и многое-многое другое. И до того у него выходило правдоподобно, что если начать слушать, было не оторваться. Местный сумасшедший. В каждом дворе есть такие, но их никто не слушает. Теперь Шаров ясно вспомнил его. — Что, припомнил? — заметил его реакцию лысый тот -то же. Сам-то где был? Там?» Он мечтательно посмотрел вверх. Шаров покачал головой. «В командировке. Я тоже так это называл. Если хочешь знать, то назад пути нет. Что ты имеешь в виду?» Шарова словно током ударила. «Ты не сможешь вернуться», — пожал плечами бледно -поганочные. «Никак. Я пытался. Ничего не помогает». Теперь он говорил каким-то грустным, отрешенным голосом. «Я пил таблетки, самое сильная, которое только можно найти!» Требовал электрошок. «Мне даже делали трепанацию!» «Вот, смотри!» Он внезапно нагнул голову. «Посвети сюда!» Шаров машинально направил луч фонарика на его лысый блестящий череп и отшатнулся. Жуткий шрам опоясывал голову сзади и по бокам, начиная сразу за ушами. «Снимали черепушку!» Обыденным тоном, будто это было в порядке вещей, произнес мужчина. Все бесполезно, а ты... Он вдруг выпрямился и в упор глянул на Шарова. — Ты хотел бы вернуться? — С чего ты... Илья сделал шаг назад. — У тебя кроссовки оттуда. Думаешь, я совсем дурак? Шаров посмотрел на свои грязные, потерявшие цвет, но не форму Адидасы. — Так значит, ты... «Ну, наконец-то!» — выдохнул Лысый. «Все спортсмены, тугодумы, но ты всегда был особенным». Шаров проскрежетал челюстями, кисти сжались в кулаки. «Ты не злись!» — миролюбиво продолжал Лысый. «Каково, по-твоему, слыть дурачком? Думаешь, я не помню, как ты высокомерно посмотрел на меня, будто я последний дебил?» «Я думал...» «Думал, думал! Индюк тоже думал!» «Извини!» «Угу!» «Как тренер твой?» «На днях его видел, сильно постарел он». Шаров помрачнел. «Убили его. Прямо на стадионе». Лысый отшатнулся. «Как? Когда?» «Вечером. Патруль. Вроде бы приняли за мародера или диверсанта. Не знаю». «Ты там был, что ли, на стадионе?» Шаров кивнул. «О, Господи!» Лысый быстро взглянул на Илью. «Впрочем, это не мое дело». — Лучше бы тебе встретиться с этим букмекером. Он сказал, ты знаешь, где его искать в случае чего. — Где? — вырвалось у Шарова. Бледно-поганочный покачал головой и принялся закрывать дверь. — Извини, мужик, я в такие игры не играю. Мне пора пить таблетки. Шаров попытался сунуть ногу в щель, но промахнулся, и дверь захлопнулась прямо перед его носом. — Тогда как ты сюда попал? — выпалил Шаров в темноту. Ответом было гробовое молчание. Он оглянулся. Какая из оставшихся дверей его? Номер пять маячил в голове, но вдруг он не имел отношения к делу. Тем не менее, посветив фонариком, Шаров обнаружил справа от двери бледнопоганочного, выцарапанного на побелке шестерку. Так как квартир на этаже было всего три, значит, его дверь находилась слева, по соседству с лысом. Шаров нажал ручку. Дверь была закрыта. Он посветил под ноги. Там лежал старый, протоптанный до дыр вязаный коврик. Он поднял его и слегка встряхнул. Тут же поднялась завеса пыли. Ключа здесь не было. «Где же он?» В полголоса прошептал Шаров, чувствуя взгляд соседа. «Щиток с электрическим счетчиком?» Он открыл металлическую дверцу рядом с дверью. Только один счетчик едва крутился, два других стояли мертво. Запустив руку-выемку под приборами, он попытался нащупать ключ или что-то его напоминающее. Но кроме мелких камешков ничего не нашел. Шаров прикрыл дверцу, посветил вокруг себя и хотел уже снова постучать лысому, когда луч скользнул по подоконнику лестничной клетки. Там стоял куцый кактус в горшке, до того невыразительно, что его можно было принять за стену. Ссохшийся, скрюченный, как столетний старик, и тем не менее, Шаров взлетел по лестнице и оглянулся на площадку третьего этажа. Она была пуста, но в памяти тут же возникла дородная соседка с мощным крупом, язычным голосом. Зазвенели в ушах крики трех ее детей, которые вечно бегали туда-сюда по лестнице, а также припомнился ее муж, тихий пьяница, постоянно клянчащий на дешевое вино. «Положи под кактус, чтобы моя не видела только», — шептал он трясущимися губами. Шаров встрепенулся. Он суживал Гриша на выпивку неоднократно. Деньги водились, да и вид страдающего мужика вызывал в нем болезненное чувство. Он засовывал деньги под кактус. Подоконник был высоким. Дети не могли до него дотянуться, да и сам кактус их нисколько не интересовал. Шаров протянул руку, прибонял горшок. На блюдечке ничего не было. Сухое и шершавое оно вызывало неприятное ощущение. Он провел пальцами по дну горшка, и сердце его застучало сильнее. Ключ приклеился к донышку и держался весьма крепко. Он отколукнул его ногтем, снова оглянулся. Дверь бледнопоганочного была закрыта, и вряд ли он смог бы увидеть, что происходило в темноте лестничной клетки, хотя шаров мог представить себе его любопытство. Нужно быть с ним осторожнее. Подумал он, направляясь в своей квартире, пытаясь припомнить какие-нибудь подробности из многочасовых разглагольствований сумасшедшего. Ключ вошел в замок легко, будто он открывал эту дверь еще вчера. Два оборота легких щелчок он поддал коленом, и дверь открылась, выпустив в коридор порцию затклого воздуха. Внутри очень давно никого не было. Странно, что квартиру не обчистили. — подумал он, замерев на пороге. Однако ему не хотелось вновь увидеть бледнопоганочного. поганочного Наверняка тот застыл у глазка. Не сегодня. Хотя вопросы к нему имелись и немало. Шаров шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Он быстро осмотрел квартиру. Ему ничего не угрожало. Он был дома, в своем настоящем доме. Не в спортивной, пусть и довольно комфортабельной общаге 84-го, откуда его, судя по всему, скоро выгонят, а в своей квартире. Он почувствовал это по запаху, по тому, как стоит мебель и как скрипнула половица под ногами, как пронесся за окном автомобиль и зашумели сухие листья на могучих дубах. Он подошел к дивану, сел, затем прилег. Сил не осталось. Он сказал, ты знаешь, где его искать. Прозвучали в ушах слова лысого соседа, прежде чем он уснул. Шаров проснулся резко, неожиданно. Что-то разбудило его среди ночи. Опасность? Кто-то забрался в дом? Шаров подскочил с дивана, хватая ртом воздух и озираясь выпущенными глазами по сторонам. Где я? Он попятился, расставив руки, пока спиной не врезался в шкаф. Тогда он пошел вперед, нащупав плотную ткань за навесок. Слегка отодвинул квартиру и уставился на улицу. Там было светло. По грязной дороге то и дело проезжали автомобили, преимущественно грузовики каких-то старых допотопных да моделей, как в фильмах про войну. По обочине шли люди с мешками и котомками. Глядя на эту картину, он долго не мог сообразить, что же он на самом деле видит. Реальность или продолжение сна. А когда до него дошло, и события прошедшего дня и ночи отчетливо проявились в памяти... Попятился, пока снова не рухнул на диван. Вот же черт, сколько же я проспал. Перед глазами появился дом на опушке леса и дети, которых он оставил одних. Ему стало плохо. Он должен должен что-то сделать, помочь, забрать их как можно скорее, пока их там не поубивали. Но как? Без денег это невозможно. — Шаров взвыл, ринулся в ванную, открыл холодную воду и подставил лицо под обжигающую струю. Когда выносить холод стало не в моготу. Он посмотрел на себя в зеркало, ожидая увидеть кого-то совсем другого, вообще другого человека. Возможно, тоже лысого, со шрамом на голове. Зажмурившись, он открыл глаза. На него смотрел усталый молодой мужчина лет 23-25. Небритый, с мешками под глазами, царапиной на лбу и грязной щекой. Но в целом это был все тот же Шаров, которого он знал по предыдущим отражениям. Слава богу! Выдохнул он, медленно поворачиваясь. Теперь нужно найти деньги, а явно где-то тут. С этими словами он вышел из ванной комнаты и хозяйским взглядом окинул свои владения. Денег той сумки на фотографии было много. Он точно знал это. Сейчас они... Точно бы пригодились.